И Палиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал: "Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба, позвольте вас поздравить от имени старгардских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием". Очень-очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень-очень приятно. Сказав этот спич, иполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на неё сопротивляющегося господина Шарабарина и трикратно с ним расцеловался. В этот свой наезд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 Толпа курсисток, носильщиков и членов общества свободной эстетики встречала вернувшегося из Полинезии К. Д. Бальмунта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны ландышами. Началась первая приветственная речь. «Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве. После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт «И за туч, солнце-луч, гений твой, ты могуч, ты певуч, ты живой!» Вечером в обществе свободной эстетики «И за туч, солнце-луч, гений твой, ты могуч, ты певуч, ты живой!»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 Познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тимме и убили её, чтобы ограбить. В кинематографах на морщинистых экранах шла сильная драма в трёх частях из русской жизни, книги небутырская, хроника мировых событий Эклер журнал и комическое талантливый полицейский с участием Поксна Гомерический хохот. Изпасских ворот Кремля выходил на красную площадь крестный ход и протодиакон Розов десятипудовый верзило читал устрашающим голосом высочайший манифест в старгародской газете ведомости градоначальства появился ликующий стишок принадлежащий перу местного цензора плаксина Скажи, дорогая Мамаша, какой нынче праздник у нас, в блестящем мундире Папаша не ходит брать Митенька в класс? Брат Митенька не ходил в класс по случаю 300-летия дома Романовых.